облитая мягким светом восковых свеч, обмахиваясь веером из страусовых перьев, весело и беззаботно разговаривая со своим любовником-красавцем, польским дипломатом графом Станиславом Понитовским, проходила мимо в этот момент фике. Граф Эстергази склонился в глубоком поклоне перед великой княгиней, показал в улыбке длинные зубы Понитовскому, Потом опять весело смотрел на великого князя. «Кого вы имеете в виду? Понитовского? шептал тот. «Это же наш друг! Да-да, и какой еще друг?» «Недавно я вошел к жене и вижу, что она его целует. Я и не знал, что подумать, но она схватила меня за руку, кричит «целуй, целуй его и ты!» Он открыл заговор против нас, он нас спас. И вы тоже целовали Понятовского, ваше высочество? Ну, конечно. Значит, вы действовали так, как подсказала вам великая княгиня, не правда ли? Ну вот, она и является вашим первым советником. Вы обсуждали с нею все ваши дела? Советовались с нею? «Нет, эта женщина глупа для этого. Она только передавала мне то, что ей говорил Бестужев. Вот мы и добрались до того человека, который подтачивал цветущее дерево вашего благополучия. Итак, ваше высочество, упадите на колени перед ее величеством, признайтесь ей в том, что ей... «И так известно, и чего нельзя уже отрицать, и скажите ей, что вы были сбиты с толку Бестужевым, который действовал на вас через вашу супругу. Главное, через супругу. О, я уверен, что императрица будет рада услыхать это». — сказал великий князь. «Действительно?» Бестужев слишком уж много о себе думает, пора его унять. Бестужев. Это все Бестужев и великая княгиня. Вот бестия. Эта мысль мне нравится.